Глава 9 Таверна «Черная карта». Да что же это такое? Почему я вечно влипаю во все эти неприятности, пусть и мелкие, но досадные? Столько времени готовиться к празднику, просчитывать все до мелочей, продумать рецепты, вспомнить танцы, не спать ночами, подготовить наряд и проспать. Шурх, меня подери. А все отработка, будь она неладна. Ещё, конечно, наши вечерние посиделки, но они были для дела. И после отработки. Так что виновата именно она, да. Вот можно было перед праздником её отменить. Ведь даже магистры и ректор прекрасно понимают, что все без исключения адепты будут его праздновать. Могли уж пойти навстречу хотя бы на один вечер. А теперь приходится носиться по комнате, словно чехвостиком ужаленная, и собираться в попыхах. Ух! Зла на всех не хватает. «Асти, ну ты идёшь?» «Да, хватит уже прихорашиваться. Всё у тебя и так безупречно. Или ты для кого-то конкретного стараешься?» «Стараюсь, да. Только не для кого-то, а просто успеть стараюсь». Девчонки уже стояли на выходе и нетерпеливо поглядывали на небольшие магические часы. Заодно и меня торопили. А я просто пыталась ничего не забыть и... Ну и прихорашивалась, да. Сегодня такой день, что я себе не прощу, если хоть что-нибудь забуду и не буду выглядеть соответствующе. Асти, опоздаем, и все самое интересное начнется без нас. «Уже бегу!» — выкрикнула из ванной и поправила широкий кожаный пояс, выгодно подчеркивающий стройную фигуру. Улыбнулась себе в отражении, подмигнула, предвкушая прекрасный день, и выбежала к подругам. «Иначе ещё минута, и, чувствую, меня отсюда будут выносить. Хорошо, если не вперёд ногами». «Ну, наконец-то!» — выдохнула Виора. «Мы уж думали, ты там уснула, и нужно бежать на помощь с бодрящим отваром госпожи Карганы». «Угу», — подхватила Кьяра, передавая мне тонкий осенний плащ. «Или решила праздничной маской Каллара всех порадовать?» «Нет уж, спасибо. Только маски мне не хватало», — усмехнулась в ответ передёрнувшись от перспективы быть напоенной, опоенной, в общем, испробовать вышеупомянутый отвар. «Со мной всё в порядке, правда. Ну что, идём? Давно пора. Тебя только и ждём. Тогда вперёд!» Мы подхватили юбки и побежали во двор, предвкушая незабываемый день. И ничто, повторяю, ничто не сможет его омрачить. Даже кислая физиономия одного наглоящера — по какой-то нелепой случайности занимавшего пост короля Академии, с которым нам посчастливилось столкнуться в дверях. Что? Нет настроения, ваше наглейшество? Ну, так сами виноваты. Правда, вслух я этого говорить не стала. Нечего еще и себе настроение портить. Вместо этого кокетливо улыбнулась, подмигнула его лучшему другу Таону и поспешила дальше, навстречу самому любимому празднику всех жителей Альхеса. Дню осеннего танца. Самый веселый, самый шумный, самый красочный из всех остальных и самый долгожданный для многих. Нет, ледяной бал, конечно, тоже все ждали, но он был немного иным, более степенным, традиционным, правильным, величественным, а тут просто веселье и ничего больше. Во двор академии высыпали все, кому не лень. Повсюду сновали разодетые в традиционные одежды адепты и магистры, оставившие за закрытыми аудиториями свои строгие маски. Сегодня даже они разделяли всеобщее веселье, и пусть в стенах самой академии было подготовлено немало конкурсов, веселых мероприятий и угощений, все равно большинство адептов спешили в город. Именно там каждый год было все самое интересное. Немного сбавили шаг, с восторгом рассматривая осенние украшения. Всего несколько раз в году наша академия преображалась до неузнаваемости. Магистры во главе с ректором всегда придумывают что-то новое, необычное, вновь и вновь поражая воображение даже выпускников. Каждый раз кажется, что все, уже ничего нового не придумаешь, и каждый раз они доказывают обратное. А с приходом нового ректора эта традиция заиграла новыми красками. Весной Академия становилась необычайно нежной, легкой, какой-то воздушной, словно возвышающейся над облаками. Зимой бывала ледяной или снежной крепостью, которую казалась только тронь, и она рассыплется на множество мельчайших частичек. Но это только иллюзия, причем настолько невероятная, что захватывает дух. А вот осенью становилась необычайно яркой, красочной. Такой уютный что хотелось улыбаться, шалить и угощать всех тыквенными пирогами. Правда, несколько раз архимаг Бронгальский, наш прошлый ректор, проявлял креативность, и вместо уюта мы видели творения наших некромантов со специфичным чувством юмора. Вдоль всех аллей возвышались надгробия с торчащими из земли скелетами. Повсюду летали летучие мыши и черепа с жуткими зелеными или красными глазницами страшные пугало с жуткой тыквой вместо головы, которые ректор любовно называл Джекки, и везде абсолютно сновали зомби в ярких пугающих костюмах. Откуда в его голове взялись столь странные идеи, мы так и не поняли. Но тот улыбался и говорил, что подсмотрел все это в одной из соседних реалий, когда изучал его через зеркало миров. Еще один древний и очень редкий артефакт, неизвестно, как у него оказавшийся. Но в этом году Академия была подобна солнышку, яркая, красочная и какая-то светящаяся. Все деревья окрасились в золотые и красные тона, повсюду виднелись большие и маленькие тыквы, наши негласные символы праздника, а некоторые из них были украшены замысловатыми композициями, иногда весьма необычными. Над головами светились гирлянды из магических светлячков, Беседки, двери и окна, украшены осенними цветами. Везде летали золотистые маленькие дракончики, сотканные из чистой магии, оставляя за собой след, похожий на пыльцу. Было ощущение, что мы попали в сказку. Шелес — уютный, миленький, невероятно веселый и деятельный край, находящийся в получасе ходьбы от Академии и всего в часе езды от столицы. Он был любимым местом проведения выходных практически всех обитателей Адалайна и даже некоторых столичных магов. Появился одновременно с Академией и за все время своего существования разросся от небольшой деревушки до приличного городка. Всего за несколько лет тут появились частные лаборатории, различные мастерские, башня по изучению магических потоков, вторая по величине в Альхесе лавка древних артефактов, Довольно крупный книжный магазин старинных гримуаров и манускриптов. Лавка алхимика и оружейная, кондитерские, стихийные ярмарки и еще много интересного. Всего не перечислить. Обычно мы с девочками начинаем с кондитерской, но не в этот раз. К тетушке Ниаре мы сможем зайти и ближе к вечеру. Сейчас нужно как можно скорее попасть в таверну «Черная карта» где вот-вот должен был начаться ежегодный конкурс на лучший тыквенный пудинг. Участие в нем мы принимали всегда, и не ради выигрыша, а скорее ради веселья. Каждый год там случалось что-то интересное. Правда, обычно, благодаря деятельной помощи кого-то из адептов, заканчивающиеся по-разному. В прошлом году, например, самый лучший пудинг по желанию горожан размножили до ста штук, чтобы уж точно хватило всем желающим, а зря. Попробовать-то попробовали, но только Заву и мейнор которые храбро взялись за такое нелёгкое и ответственное дело, что-то напортачили и, нет, никого не отравили, но с животами потом мучились все дегустаторы. Надеюсь, в этом году ребята к угощениям не притронутся. На главной площади было многолюдно и красочно. Везде натянуты флажки и гирлянды, повсюду стояли осенние украшения из цветов и тыквы, Был слышен смех, шум и веселые звуки музыки. «Может, зайдем сначала попить чаю?» неуверенно протянула к Кьяра, поглядывая на нашу любимую кондитерскую. И даже шаг в ее сторону сделала, привлеченная выставленными в витринах конфетами в виде шоколадных дракончиков и тыковок, сделанных специально к осеннему празднику. Но была решительно остановлена Виорой, загородившей собой вход. «Успеется», — сурово припечатала подруга, отодвигая к Яру от красочной витрины с десертами. «Мы сюда и так каждые выходные наведываемся, а день осеннего танца бывает раз в году. Вечером зайдем. А вдруг к вечеру они закончатся?» Совершенно резонно возмутилась наша блондинка и снова стала вырываться в сторону лакомства. «Ты сама знаешь, насколько они популярны. Оглянуться не успеешь, там уже пусто. А наши запасы уже иссякли. Еще скажи, что сможешь прожить целую неделю без конфет». «Смогу», — тряхнула головой подруга, стоя на своем до последнего. «И вообще, шоколад вреден в таких количествах и полезен для мозга, вреден для фигуры, спасает от осенней хандры». Мы с Шанти еле сдерживались, чтобы не прыснуть от смеха, наблюдая за противостоянием двух хрупких, но до жути упертых подруг. И главное, ни одна уступать не собиралась, спорить они могли до бесконечности» так что пришлось идти на помощь, решительно раздвигая их по разные стороны баррикад. «Так, мы сейчас оставим вас двоих тут, а сами пойдем на праздник», — начала Шанти. «Лучше попросим тетушку припасти нам несколько коробок, а сами зайдем за ними вечером», — добавила я, и пока никто не возразил, решительно двинулась в кондитерскую. Только войдя внутрь, я блаженно закрыла глаза и улыбнулась вдыхая поистине волшебный аромат шоколада, ванили и других сладостей, витавшей в воздухе. Лавка тетушки Ниары была известной и среди местных жителей, и среди гостей городка. И уж тем более среди адептов, очереди тут собирались такие, что были видны на улице, и запасы таяли буквально на глазах, так что опасения девочек я понимала и разделяла. Тем более мы были первыми поклонницами этих лакомств. Какие десерты она только не готовила. Помимо простых конфет, делала изделия с магическими свойствами, которые были на порядок дороже обычных, но пользовались бешеной популярностью. Хочешь лучше учиться? Пожалуйста. В этом случае бери горький шоколад с начинкой из корня габаны. Есть в соседней лекарской лавке и настойка из этого же растения. Гадость жуткая, пить не захочешь, но зато намного дешевле. Хочешь пылкости чувств, и на это решение найдется. Тогда бери свою спутницу, тащи в кондитерскую и заказывай десерт «Пламенный поцелуй». Очень интересный вечер обеспечен. Ассортимент тут был нереальный, так что, несмотря на стоимость, очереди были всегда, даже в обычный день. А сейчас, в самый шумный праздник, вереница людей тянулась аж до самой площади. «Да, эдак мы до вечера тут простоим и пропустим все веселье». Зайдя внутрь, первым делом огляделась, успев заметить несколько однокурсников, пришедших сюда на свидание, и первую стерву Академии со своей свитой. С Бьянкой Дель Рэй у нас была взаимная неприязнь еще с первого курса, возникшая, как бы странно это ни звучало, из-за детмара моего бывшего жениха. Теперь надеюсь, что окончательно бывшего. При виде нас, одетых не по последней моде империи, а в традиционные простые наряды из блузки и юбки, она демонстративно скривилась, что-то сказала своим подружкам и нарочито громко рассмеялась. Вот коза драконистая. Ну ничего, посмотрим, кто из нас последним смеяться будет. Праздник только начался, а вот, насколько я помню, Бьянка его терпеть не может. И все из-за одной шутки от Рейна еще на первом курсе. Простой такой, нелепой даже. А она затаила обиду, и с тех пор к сыну императора даже не подходит, переключив внимание на второго по статусу парня. Вот и хорошо. Дита как-то не жалко отдать на растерзание этой ящерицы. Пока я оглядывалась, ко мне присоединились девчонки, ввалившись в помещение и с упорством носорогов, продвигаясь к витрине, чтобы выбрать себе лакомство. Тетушка Ниара, как всегда, стояла за большим светлым прилавком, отдавая покупателям заказы, но нас услышала. Записала в магический блокнот все пожелания и кивнула помощница, чтобы та отложила для нас заказ. Внушительная очередь была очень недовольна таким раскладом, поэтому мы, оценив обстановку, поспешили ретироваться. А как только вышли на улицу, тут же наткнулись на «Бу! Всем боятся! Как дела, красотки?» Перед нами, как шурх из табакерки, выпрыгнул рыжий, бесстыжий, разукрашенный, как этот самый шурх, и такой же наглый парень. С жуткой маской черепа вместо головы, откуда в разные стороны торчали рыжие пряди. Именно благодаря им и знакомому голосу мы и узнали наглого разбойника. «Заву!» — заверещали во весь голос девочки и отпрыгнули от неожиданности. «Ты чего так пугаешь? Мы же не первокурсники!» «Вы лучше!» протянул он довольно улыбнулся жутким оскалом и облокотился на меня какой первакур с вами сравнится м? нет этих салак только во все тяжкие пускать а вот вы другое дело любую шалость поймете ага поймем точно пробурчали шаанттиск ярой а пугать то зачем подошел бы лучше поздоровался как все воспитанные драконы а ты ну так не интересно надулся Рыжик. «Что я, зря старался, что ли? Марафет тут наводил, костюм надыбал. Во, какой, видели? Такого даже у настоящих воров нет. А маска, маска-то какая! Я на нее столько магического резерва угрохал. Надо же кого-то впечатлить своим грандиозным видом». «Да уж, вид у тебя получился отличный», — хохотнула я, отстранилась и внимательно осмотрела друга. «Ну да, так и есть. Смесь шурха, вора и умертвия». «Ничего другого я от этого весельчака не ожидала. Хорошо хоть в шута не облачился. Хотя уж лучше бы в шута, не так бы пугал прохожих. Вместо лица у него была даже не традиционная маска калара а целый череп, настоящий, с черными зубами и глазницами. Сам же дракон облачился в яркий карнавальный костюм уличного разбойника, а на шее болтался платок, которым, по идее, он должен был скрыть хотя бы половину лица с распрекрасной маской. Должен, но не стал. Лысую черепушку с торчащими прядями он прикрыл капюшоном. Ему только главных спутников всех воров не хватало, честное магическая Короче, выглядел жутко, но ему в самый раз. «И кого ты уже успел впечатлить?» — деловито поинтересовалась у Рыжика. «Ну, успел только трактирщиц из кабака у Габлика». Неуверенно протянул он и смущённо почесал черепушку. Правда, они мой вид не оценили. Ещё бы, такой красавчик. И что, незаслуженно выгнали? Вот именно, я к ним со всей душой, чтоб меня приютили, обобрали, э, тьфу-ты, подобрали, обогрели и накормили, а они метлой, представляете? Бедного, несчастного, побитого. Одна там дамочка разоделась в ведьму и как хряснула мне по спине, как погнала. «Так тебе и надо, нечего всех подряд пугать!» Справедливо возмутилась Кьяра, задрала нос и даже отвернулась, обидчивая душа. «Эх, девочки, а я так надеялся вас впечатлить своим видом!» Вздохнул этот шурховор, рыжий, и даже пустил скупую драконью слезу. «Надеялся, хоть вы меня оцените, а вы — злые вы!» Демонстративно отвернулся, задрал подбородок повыше — и приготовился играть в театрализованное представление с собой в главной роли. Честно, еле сдерживаясь, чтобы не прыснуть от смеха. «Заву, мы же хорошие!» — начала я, вставая рядом. м иногда бываете». Не остался он в долгу. «Добрые, только не сегодня. И тебя любим, несмотря ни на что», — добавила последний, беспроигрышный в его случае аргумент. «Запрещенный прием, но действенный». Парень тут же улыбнулся, сверкая чернозубой жутковатой улыбкой, и обнял так, что косточки затрещали. «Эх, Риска! Вот за что я тебя люблю, так это за честность. Никогда не врёшь». «Угу, особенно в последнее время». «Заву, ты мне кости все сломаешь», — прохрипела стараясь не разучиться дышать. «Ой, прости, прости, не хотел. Это я от счастья, что ты меня принимаешь любым, даже таким красивым». «Страшно красивым», — хмыкнула Виора. «Не без этого», — снова улыбнулся Рыжик. «Так, а вы сейчас куда? Такие распрекрасные намылились». Пока девчонки переглядывались и раздумывали, говорить о своих планах или нет, я решила ответить за всех. «В черную карту. Ты же знаешь, что там конкурс тыквенных пудингов сегодня будет. Как мы можем это пропустить?» «О, точно!» — хлопнул себя по лбу парень. «Я ж совсем забыл про него. Так я с вами, девушки-красавицы». Как раз собирался наведаться к Зосе. Ей, в отличие от некоторых, мой внешний вид точно должен понравиться. Это вряд ли. Но разочаровывать парня не стало Пусть пребывает в счастливом неведении хотя бы некоторое время. — Зову, — начала Шанти. — Может, не надо в таверну, а? Мы на конкурс хотели попасть, а ты сейчас там всех распугаешь. С кем же мы соревноваться будем? — Не распугаю. Отмахнулся Рыжик подхватил меня под руку и повёл по улице. Хотела пустить всё на самотёк, всё же праздник бывает раз в году, и маску Каллара больше нигде не наденешь. Но идти рядом с таким красавчиком и самой было жутковато, даже несмотря на то, что Заву являлся нашей душой компании. «Заву, знаешь, может, всё-таки развеешь маску? Зачем тебе, красивому и компанейскому парню, скрывать своё лицо?» Может, ты сейчас девушку красивую встретишь, которая тебе понравится, а она не оценит твой маскарадный костюм и испугается?» — говорила спокойно, с расстановкой, очень надеясь достучаться до нашего упертого дракона. Еще и по руке методично поглаживала, бдительность усыпляла. На драконов иногда это все неплохо действует. «Так праздник же!» — неуверенно нахмурился он. «Когда я еще такую прелесть примерить смогу?» «Праздник», — согласно кивнула. «Ну ты посмотри, разве кто-то ещё ходит в такой маске сейчас, днём? Нет, все только шарахаются и убегают, завидев такого колоритного персонажа. Ты её на вечер прибереги, когда карнавал начнётся. А давай ты будешь нашим привычным Заву, а не ходячим скелетом». Похоже, Заву не очень хотел расставаться со своим главным украшением, но посмотрел по сторонам, действительно заметил, что от него все разбегаются, и со вздохом развеял магию, вернув себе свое привычное лицо. «Вот это же другое дело», — улыбнулась я. «Эх, все только ради тебя, Риска!» Улыбнулся уже совсем привычный рыжик, а не лысый зубастый скелет с голосом друга. «А теперь вперед! Пудинги нас ждать не будут!» Путь к таверне лежал через главную площадь, где уже проходил традиционный конкурс «Сотвори из тыквы то, не знаю что!» И маги творили. Чего только не творили. И пугало тут было с головой тыквы, и карета, которая, между прочим, ехала по кругу сама по себе. Но самым грандиозным оказался дом. Небольшой такой, аккуратный, но настоящий, со всеми необходимыми вещами и даже террасой. Было жутко интересно постоять и посмотреть на диковинки, но время поджимало. Так что мы разглядывали все это издалека, и упорно продвигались к своей цели сквозь толпу. Шли мы на запах. Такой невероятный манящий аромат пирогов и тыквенного отвара был только в черной карте. Эль, кстати, был разный, безалкогольный, с добавлением сливок, ванили или корицы, и покрепче, для любителей веселья и нехилых последствий. Вкусный он, зараза, но по голове бил нещадно. Мы с девчонками предпочитали сливочный, для своего же спокойствия. Внутри небольшой таверны было шумно, весело и многолюдно. Что вот совсем не удивило. Самыми первыми на глаза попались Мейнор, Гантер, Рейн и вся остальная честная компания, сидевшая за дальним столиком и уже подбивавшая какого-то паренька испробовать очередную кружку отвара. «Вот предатели», — прошипел Заву, прищурившись. «Без меня сюда пришли, не подождали, но я им сейчас устрою» и с кровожадными мыслями скрылся в толпе. Пользуясь моментом, оглядываюсь. Каждый год таверна поражает своей красотой и необычными украшениями, не отставая от Академии и всего города. Светильники под потолком оформлены в виде стеклянных тыковок, на небольших круглых столах расположились разнообразные свечи, а вокруг посетителей мягко мерцали осенние магические светлячки. Над большим камином уместилось сразу несколько довольно внушительных тыкв, символов праздника, а стены увиты желто-красным плющом. А в довершении сразу отовсюду играет задорная мелодия, под которую так и хочется пуститься в пляс. В общем, уютно, как и всегда. Но плясать мы будем позже, после конкурса. И если осмотреться чуть внимательнее, то можно заметить, что на многих столах, кроме свечей, нет ничего ни еды, ни напитков, а всё потому, что скоро будет вершиться магия и карета превратится в тыкву. Если точнее, то всё, что лежит на столах, исчезнет, заменяясь на необходимые атрибуты для конкурса. И неважно, заказали вы просто кружку Эля или накрыли полный стол. Добрый день и добро пожаловать в таверну «Чёрная карта». Перед нами, как из-под земли, выросла Зося, одна из подавальщиц таверны, одаривая лучезарной улыбкой. «Привет, Зося!» — улыбнулись мы с девочками, оглядываясь в поисках свободного столика. «Хм, а вот с этим были проблемы. На конкурс пришли, да?» «Отлично. Ещё есть время на подготовку. Только в этом году у нас есть одна особенность. Каждому участнику мы выдаём карту с предсказанием, так что, если хотите участвовать, без карты нельзя». Миловидная светленькая девушка вновь улыбается и протягивает нам небольшой поднос с разложенными на нем черными картами. На каждой из них виднелась своя буква. Предсказание? Хм, а это интересно. Никогда не верила в подобную ерунду. Гадала к ведуней и пророчества, но сейчас захотелось с головой окунуться в атмосферу праздника. Это ведь просто шутка, не более. А давай, почему бы и нет?» Вперёд меня протиснулась наша любопытная блондиночка и вытянула карту с буквой «Н». Вчитывается и хохочет. «Спонсора богатого найдёте, и под венец вы с ним пойдёте. Вот уж точно, кого мне не хватает, так это богатого мужчины, который будет исполнять все мои капризы». Пока мы все улыбаемся, Виора и Шанти тоже вытягивают по карте. «Мистические события вас ждут, и, поверьте, они вас найдут». Виора на мгновение хмурится и убирает карту подальше, в карман. Перед этим, правда, посмотрела на несчастную Зосю так, словно она виновата в этом предсказании, испепелить на месте хотела. Ну что поделать, мнительная она у нас, хоть и серьезная, верит во все эти предсказания и пророчества. Так что я подталкиваю вперед Шантель, чтобы отвлечь Виору от кровожадных мыслей. Собираться вам пора в дальнюю дорогу, так что начинайте паковать вещи понемногу», — повертела она карточку, вчиталась ещё раз и пожала плечами. «Куда это я уеду? Вроде как никуда не планирую, до да каникул далеко, а дальше, чем в шелест мы не выходим». «Эти предсказания не обязательно должны сбыться сегодня», — улыбнулась Зося и протянула под нос мне. «И не ко всем нужно относиться всерьёз». «Я была такого же мнения». Тем более сегодня праздник, что может пойти не так. Наугад вытащила карту с буквой О и вчиталась. «Свою судьбу ты встретишь очень скоро, но только...» «Эй, Асти, ну вы чего там застряли?» К нам с развивающимся плащом и растрепанными рыжими волосами, расталкивая всех на своем пути, пробирался вездесущий Заву. Вслед ему неслась чуть ли не отборная ругань, но парень ни на кого не обращал внимания, кроме нас. — Ещё и дочитать не дал, паршивец. Ну ладно, потом прочту. Убрала карту в карман и обернулась на запыхавшегося друга. — Ну сколько вы тут ещё копаться будете? Мы там, вернее, я там уже стол нормальный организовал. Пирог, сливочный эль на всех, ребрышки диких дрейгов. Ммм, не то что эти охламоны, только вас и ждём. Хотела сказать, что зря он поторопился с заказом, но не стало Нас? — с опаской протянула Шантель. — А мы вам зачем? «Ну как же?» — не понял Рыжик. «Мы же вместе пришли. А я, между прочим, дракон, настоящий», — подчеркнул важно. «Как я могу бросить своих подруг одних в таком огромном заведении? Потеряетесь еще? Заблудитесь? Или в передрягу какую попадете?» «Это кто куда еще попадет?» — усмехнулась про себя. «Да не переживайте вы так. Мы уже сытые, довольные, так что вас не съедим». Вернётесь вечером в академию в целости и сохранности. Хвост даю на отсечение. Пока мы не опомнились и не сбежали, шагнул ближе и мурлыкнул. — Тем более свободного столика тут вы всё равно не найдёте. И подмигнул, растянув губы в лукавые улыбки. Вот ведь дракона кот искуситель Интересно, у него в роду оборотень не затерялся, случайно, из семейства кошачьих? Пока подруги растерянно хлопали ресницами и оглядывались по сторонам, видимо, не теряя надежды отыскать столик подальше от нарушителей спокойствия всей Академии, я первой двинулась к большой и шумной компании. Ну а что? Пусть мы хотели посидеть чисто девчонками, но с ребятами будет даже интереснее. «Вот умничка», — подхватил меня под руку Заву. «Молодец, Риска, правильное решение. Мы вас сейчас накормим, напоим». «Надеюсь, не до потери сознания», — буркнула идущая за нами Виора. «Обижаешь. Кто же тогда в конкурсе побеждать будет?» — усмехнулся Рыжик. «Мы чего вообще сюда пришли? Так за вашими пудингами. В прошлом году он тоже был вкусный, но я немного перестарался с заклинанием размножения. Да-да, помню, как все с животами мучились. В этом году такое не повторится, я придумал кое-что поинтереснее». «Надеюсь, ты не собираешься всех отравить?» Испуганно спросила Кьяра, поглядывая на выход. «Не, как я могу. Не переживай. Все останутся целыми и невредимыми. Надеюсь». Это «надеюсь» обнадеживала Пусть не без опасения, но мы все же двинулись в сторону, указанного рыжиком столика. А что еще оставалось? Во всей таверне действительно не оказалось свободных мест, как бы мы не выискивали и не надеялись его отыскать. За большим, некогда круглым, а теперь магически расширенным столом смогли уместиться целых четыре дракона. Конечно, в человеческом обличье, но с поистине драконьим аппетитом. Мейнор и Гантор с энтузиазмом оголодавших бедолаг в чертогах Норгларда за обе щеки уплетали ребрышки диких дрейгов с тыквой и отваром. Причем так, словно вот это все, у них сейчас кто-нибудь непременно отнимет а Рейн обошелся небольшой горкой крылышек кураток и сырными шариками, занимавшими добрую треть стола. Однако это было далеко не все, что хотели вместить в себя троглодиты. Прямо посередине гордо возвышался большой котелок, подогреваемый магическим огнем, стомившимся в нем жарким, две тарелки с картофелем и печеными овощами, четыре порции шашлыка, фруктовый пунш, тыквенный пирог, фирменные пирожные таверны и несколько видов салата в общем свободного места даже для одной тарелки там не наблюдалось вот глядя на все это мы и замерли так и не дойдя до стола смотрите кого я к нам привел чересчур радостно произнес рыжий дракона кот подталкивая нас ближе о привет девчонки отозвался меэйн еле оторвавшись от грызения ребрышка вы чего так долго мы уже заждались точно подхватил Ган. «Сидим тут, бедные и несчастные, скучаем без наших красавец Думали, вы нас совсем покинули». «Да мы как-то не планировали к вам подходить», — тихо сказала Кьяра, обескураженно смотря на ребят. А вот Виора была более красноречива. «Мальчики, вы не лопните». «Не-а», — хохотнул Заву, усаживаясь за стол и двигая пятой точкой друзей. «Мы ж не только для себя, но и для вас захватили. Как знали, что вы точно к нам присоединитесь и обязательно есть захотите. Хотите же, да? Хотите. Можете даже не отнекиваться. Да и чего нам будет? Тут всего-то...» Он демонстративно еще раз осмотрел стол, словно что-то подсчитывая. «По одному полноценному обеду для нормального мужчины. К тому же, где вы видели толстых драконов? Не, нам эта страшная участь точно не грозит». «А вы не стесняйтесь, девчонки, давайте за стол, тут на всех хватит». «Да уж, хватит не только для нас, но и накормить треть таверны точно». «Пока мы рассаживались, ребята успели разложить по нашим тарелкам, если не всё, то половину еды точно». «Мы столько не съе», — начала Кьяра, но ей ловким жестом мага-иллюзиониста засунули небольшой сырный шарик в рот, чтобы не возникало. «Жуй-жуй, отъедайся». Усмехнулся Мэйн и подложил девушке еще немного сыра с крылышками. «А то вон какая тощая, смотреть не на что!» «А чего на меня смотреть?» Проживав, совершенно справедливо спросила она. «Я ж не статуя богини Илларии и не учебное пособие. а Разве на девушек смотрят только поэтому?» Отозвался парень, лучезарно улыбнулся и подмигнул, чем вогнал бедную Кьяру в ступор. «О, кажется, между этими двумя точно что-то назревает. Особенно если учесть, что после сомнительного комплимента наша блондиночка покраснела мгновенно и полностью, чуть ли не до кончиков волос. Эх, Риска, жаль, что ты у нас занятая!» Притворно вздохнул Рыжик и небрежно облокотился на мой стул. «Я в этот момент уже успела схватить кусочек пирога и даже попробовать...» Правда, поняла, что поторопилась. От такого заявления едва им не поперхнулась. «С чего это я вдруг занятой оказалась?» Переспросила, откашлившись. «Ты сейчас что имеешь в виду? Или кого?» Этот наглый, объевшийся сметаной дракона кот загадочно улыбался во все свои 32, но отвечать не спешил. Только бровями играл, явно на что-то намекая, а после подмигнул, совершенно сбив с толку. Я только хлопала ресницами, пытаясь понять сказанное, и, кажется, догадалась. А затем, натянув на лицо самое свое суровое выражение, надеюсь, что оно получилось суровым, приготовилась рвать и метать. «Слушай, если ты о дитмаре, то я уже устала повторять, что он не... не а я совсем не об этом, не до короля». «Нет, не догадалась. А вот это еще интереснее», — отложила пирог, и уставилась на Рыжика. «Я чего-то не знаю». «Ну, возможно», — усмехнулся тот, положил руку уже мне на плечо, обнимая по-хозяйски, и тут же покосился на дверь таверны, словно кого-то поджидая. Так не поняла, чего удумал первый хитрец Академии, что довольно щурится и сияет, как новенький золотой. В этот момент в таверну действительно кто-то вошел, судя по мелодичному перезвону колокольчиков, а у меня закралось нехорошее предчувствие, не вовремя так закралось, вытесняя все другие мысли. Вот точно, ещё немного, и я решу, что вечер закончится не так хорошо, как я рассчитывала. Хм, надо будет карту почитать с предсказанием, а вдруг там что-то серьёзное написано. Но доставать её пока перед рыжиком не хотелось, уж больно он любопытный у нас, точно свой нос в неё засунет». Пока ребята были заняты друг другом, едой и непринуждённой болтовнёй, я всё же оглянулась посмотреть на загадочного посетителя. И тут же пожалела о своём решении и быстренько повернулась обратно. Но почему я всегда встречаюсь с этим драконом при таких нелепых обстоятельствах? То из-под кровати он меня выдёргивает, то из-за шторы, чуть ли не за ухо, то из чулана. А теперь вот в обнимку застал. С другом, конечно, но в обнимку же шурх побери да да в черную карту вошел нынешний глава академии ансгар рангвальд мгновенно притянув к себе взгляды доброй половины присутствующих в основном девушек ну и затесавшихся сюда адептов академии кто то даже проводил его настолько ошеломленным взглядом что пролил на себя фруктовый пунш. а все почему просто про него каких только баек не ходило но то что он не любит посещать шеле И уж тем более участвовать в каких-то там конкурсах на праздниках знали все, без исключения. А тут, здрасте, я пришел. «Ой, это кто? Ректор?» — удивленно спросила Шанти, пытаясь выглянуть из засидевшего перед ней принца. «Он самый», — невозмутимо отозвался тот, словно ничуть не удивлен появлением здесь. Я тоже не удержалась, чтобы вновь на него взглянуть. «Осторожно так, незаметно, как я надеялась». «Думала, в такой толпе меня не увидят. Ага, наивная». Мужчина без труда отыскал наш столик и посмотрел прямо на меня, а затем на руку Заву, который так и не соизволил ее убрать. И, по всей видимости, ректору это не понравилось, так как мужчина целенаправленно направился в нашу сторону, не сводя с меня, а точнее, с руки Рыжика пронзительного взгляда. «Что-то мне не нравится этот взгляд и настрой. Очень-очень не нравится». Попыталась скинуть лапу наглого парня, но тот ее словно приклеил и вот вообще не замечал моих попыток высвободиться. Доброго дня, адепты, проговорил ректор, останавливаясь прямо возле нас. Отдыхаете? Доброго, лорд ректор, расслабленно и даже как-то лениво, как старому знакомому, ответил Рейн. Да вот, готовимся к конкурсу, а заодно решили подкрепиться. А вы? В воздухе так и повисло: "Что вы здесь делаете?" Но ни Рейн, ни Ребята так его и не озвучили. Да вот тоже решил отдохнуть от важных дел. Хмыкнул тот, прекрасно поняв, что у него хотели выпытать. И приобщиться к такому замечательному празднику. Вы ведь не возражаете, если я к вам присоединюсь? Как присоединюсь? Куда к нам? Возражаем? Еще как возражаем. Почему-то именно так и хотелось завопить причем не только мне, но и девчонкам, судя по их испуганным взглядам. Но мы, понятное дело, молчали. Может, ребята озвучат это? Конечно, нет, магистр, мы только вас и ждали. Отозвался за всех Заву и жестом мага-иллюзиониста приманил к нашему столику еще один стул, уведя его из-под носа какого-то гостя. И поставил его не сбоку, где было одно свободное место, а между мной и Рейном. да не озвучат. Мне захотелось прибить рыжика, но я только позволила себе сверкнуть в его сторону недобрым взглядом и снова попытаться сбросить руку этого наглеца. Не вышло и не проняло. Ректор поблагодарил за стул и, как ни в чем не бывало, сел рядом. Настолько близко, что мы соприкоснулись коленями. Нет, я все понимаю, места за столом не очень много, но не до такой же степени. Попыталась отодвинуться но с другой стороны меня подпёр Заву, будь он не ладен. «Ну, погоди у меня, паршивец, я тебе это ещё припомню». А затем ректор посмотрел на руку Рыжика, мирно покоившуюся на моём плече. Красноречиво так посмотрел, выразительно. И, о чудо, этот бесстыдник смущённо кашлянул и, наконец, убрал её, быстро и без лишних слов. Давно бы так. Я, как и все за столом, Очень боялась, что разговор не будет клеиться. Опасалась неловкости и вообще присутствия главы академии за нашим столиком. Тем более, что большинство гостей таверны смотрели на нас с нескрываемым любопытством. Но не успели мы оглянуться или предпринять попытку завести разговор, как стол вдруг оказался пустым. Вот только что тут стояли жареные, невероятно ароматные ребрышки, сырные шарики, салаты, фруктовый пунш — И вот уже вместо всего этого великолепия красуется мука, яйца, сахар. Оглянувшись по сторонам, мы заметили все то же самое и на других столиках, а во всей таверне раздался дружный и слаженный разочарованный вздох. Итак, уважаемые гости таверны «Черная карта», мы рады приветствовать вас на ежегодном конкурсе на лучший тыквенный пудинг. До нас донесся звучный голос Зоси, магически усиленный, чтобы ее могли услышать за всеобщим недовольным и возбужденным гвалтом. «Ну вот, даже поесть не дали», — тоскливо вздохнул Заву и с обиженной миной дракона-кота облокотился на стол.